Он тонко разбирался в хозяйственных вопросах. На некоторые заседания, где его присутствие было необходимо, он вовсе не ходил. Там давали пустой чай, к тому же без сахара. На другие же, напротив, старался попасть, набивался на приглашение и интриговал. Там, по его сведениям, хорошо кормили. Вечером он делился с женой итогами трудового дня. «Представь себе, дружок». В директорате большие перемены. «Председатели сняли?» — лениво спрашивала жена. «Да нет!» — досадовал Филосопола. «Пирожных больше не дают. Сегодня давали бисквиты делегатка. Я съел 14 А в этом вашем в синдикате из вежливости интересовалась жена». Все еще пирожки, пирожки, радостно трубила в Ксентий. Опоздал сегодня, половину расхватали черти. Однако штук шесть я успел. И, удовлетворенный трудовым своим днём филосопло засыпал. И молодецкий храп его по сочетанию звуков походил на скучную служебную фразу. Выслушав предыдущего оратора, я не могу не отметить, Недавно с Авксентием Пантелеичем стряслось большое несчастье. Ворвавшись на заседание комиссии по улучшению качества продукции, Филосополо сел в уголок и сразу же увидел большое аппетитное кольцо так называемой «краковской колбасы». Рядом почему-то лежали сплющенная гайка, кривой гвоздь, полуистлевшая катушка ниток и пузырчатое ярко-зеленое ламповое стекло. Но Филосополо не обратил на это внимание Поддерживаю, — сказала в Афксентия, вынимая из кармана перочинный ножик. Пока говорил докладчик, Филосополо успел справиться с колбасой. — И что же мы видим, товарищи? — воскликнул оратор. «По линии колбасы у нас не всегда благополучно. Не все, не все, товарищи, благополучно. Возьмем, к примеру, эту совершенно гнилую колбасу. Колбасу, товарищи! Где -то тут была колбаса?» Все посмотрели на край стола, но вместо колбасного кольца там лежал только жалкий веревочный хвостик. Прежде чем успели выяснить, куда девалась колбаса, Филосопула задергался и захрипел. На этот раз его храп отнюдь не походил на обычное «согласен, поддерживаю», а скорее на «караул доктора». Но спасти Филосопула не удалось, а в Ксентии в тот же день Умер в страшных мучениях.